Глава седьмая. В городке стояла золотая осень. Желтые и красные листья на деревьях, яркое солнце, прохладное глубокое небо. Народу было совсем немного, все отсыпались после вчерашнего хэллоуинского фестиваля. Мы ночевали в мэрии, в специально отведенном закутке для командированных служащих нового государства. Не сказать, чтобы там было роскошно, но вполне терпимо. Утром мы даже смогли помыться, когда по расписанию дали электричество. Мощности сети хватало, чтобы использовать проточный водонагреватель. Было немного совестно перед Рубином, который вынужденно довольствовался спартанским набором для личной гигиены из походных запасов. Но тут уж деваться некуда. Возле машины обязательно должен быть кто-то из наших. А тот факт, что рация молчала, скорее говорил о том, что у него все в порядке. Потом нас пригласили на завтрак, в небольшую кафешку через дорогу. Заведение было типичным, стереотипно американским. Вообще, многое в этом городке было именно таким, будто оставшимся с тех времен, когда голливудскими фильмами засматривались с восхищением. Точно такие же кафешки были в противостоянии по Кингу, Кошмаре на улице Вязов и других фильмах ужасов, просмотренных в детстве. Я выбрал омлет и овощной салат, которые оказались на удивление приличными. Пуля же взял оладьи с кленовым сиропом. Все это дело мы запили кофе. Довольно мерзким, из капельной кофеварки, но, судя по всему, настоящим. После завтрака мы снова вернулись в мэрию, где в кабинете главы округа уже собралась местная политическая верхушка. Сам мэр, полноватый и лысый человек среднего возраста, его звали Эндрю Дэвис. Шериф, с которым мы познакомились вчера, с ними – представитель властей конфедерации. Тот самый, который должен был нас вчера встретить вместе с военизированной охраной. Конфедерат был сухощавым и высоким, с рубленными чертами лица и холодными голубыми глазами. «Мартин Харрис!» – представился он, протягивая руку для пожатия. «Глава управления общественной безопасности конфедерации!» «Мы представились в ответ». И пожали протянутую руку. «Рад, что вы благополучно добрались», — сказал он. «Ваше средство доставки вернулось благополучно, верно? Когда мы закончим, можно будет спланировать вашу эвакуацию. Уверен, теперь накладок не будет». Мы с пулей переглянулись. «Наше средство доставки находится там, где мы условились встретиться», — ответил я. «Оно ожидает нашего вылета». «Гонять его туда-обратно довольно накладно», — вмешался пуля. «Вот как?» — конфедерат поднял тонкие брови. «В таком случае предлагаю взять его под охрану. Я распоряжусь направить взвод гвардии». «Спасибо, но будет лучше, если мы поедем с ними», — ответил я. «А то пилот, не получив предварительно разъяснений, может отреагировать резко». «Так там еще и пилот есть?» — удивился Харрис. «Мы же не могли оставить самолет просто так». Пуля пожал плечами. М да Интересно». Конфедерат постучал пальцами по столу. «Ладно. Раз ситуация под контролем, предлагаю вернуться к основным вопросам». «Вакцину и документацию мы передали вчера шерифу», — ответил я. «Да-да», — кивнул Харрис. «Мы бы хотели принести вам официальную благодарность за содействие. Мы проверили препараты и успели их испытать. В практическом смысле. Не в медицинском». У нас не было месяцев для детальных тестов. Честно говоря, у нас вообще не было выбора. Вы успели в последний момент. Если бы вакцины не было под рукой, сегодня мы были бы вынуждены объявить общий карантин по штату. А это, знаете ли, чревато резким осложнением социальной обстановки и прочими неприятными вещами. На что, полагаю, наши общие противники и рассчитывали? Рад, что так получилось, искренне ответил я. Я тоже рад. «От имени администрации конфедерации выражаю удовлетворение тем, что наши отношения начинаются с акта взаимопомощи». После этих высокопарных слов за столом повисла неловкая пауза. Шериф с мэром переглянулись, после чего Джефф сказал, обращаясь к конфедерату. «Марти, они простые ребята, как мы поняли. Не дипломаты». «А, да?» Кажется, Харрис был искренне удивлен. «Что ж, возможно, это и к лучшему. Дипломатия прежних времен ни к чему хорошему не привела». «Да и дипломатов сейчас у нас нет!» «Это все на меня взвалили!» Он улыбнулся. «Кто же вы, ребят? Военные?» «Совершенно верно!» — кивнул я. «Спецназ!» — предположил Джефф. В ответ я лишь улыбнулся. «Партнерам не нужны излишние детали в данном случае!» А, ну ясно!» — кивнул Харрис. «Логично! По радио много не наговоришь!» «Да, канал формально защищен, но почему-то я уверен, что нас слушают вовсе не те, кому бы следовало!» «Вы вообще в курсе переговоров?» «В общих чертах», — ответил я. «У нас есть приказ, и информация необходимая для его выполнения. Так значит, сообщение про возможную базу в районе Вудмура не часть стратегической дезинформации?» — уточнил конфедерат. «Вероятно, нет», — ответил я. «Подскажите, не наблюдали ли вы какой-либо аномальной активности в том районе?» Джефф и Харрис переглянулись, улыбаясь. Мэр хохотнул. «Ребят, да тут одна сплошная аномальная активность. Скалистые горы — это гнездо демов. И далеко не всем укрытиям достались ваши боеголовки», — сказал Эндрю. «В последние дни они активизировались. Мы давно поняли, что они что-то готовят, и только недавно выяснили, что именно», — добавил шериф. «Наши люди начали пропадать», — вздохнув, — добавил мэр. «Видимо, где-то неподалеку есть их гнездо или выход на поверхность». Мы расставили несколько ловушек, но пока что ничего. Я вдруг вспомнил о том, что мы нашли в ангаре. Поколебавшись секунду, я сказал. Мы видели кое-что там, на аэродроме, сказал я. Да? Что же именно? Заинтересовался шериф. Я подробно описал то, что мы видели. Во время моего рассказа хозяева хмурились, периодически многозначительно переглядываясь. «Похоже на то, что было в Крипл Крик?» – спросил мэр, обращаясь к конфедерату. «Похоже», – согласился тот, после чего пояснил, обращаясь ко мне и пуле. «Пару месяцев назад мы случайно обнаружили поселение в зараженной зоне, среди гор. Там были люди. В общем, вы, наверное, такое тоже видели. Их изменяли, готовя к чему-то. Мы называем их модификантами», – ставил я. «Модификанты?» «Почему нет?» – Харрис пожал плечами. «В общем, у них там было что-то вроде культа с жертвоприношениями. Алтари, столбы всякие. И этот символ, о котором ты говорил. Треугольник в круге. Он там тоже был». «Был?» – уточнил я. «Вы провели зачистку в красной зоне?» «Конечно!» – кивнул Харрис. «Не оставлять же такое в тылу! Воевать в зоне заражения тяжело». — заметил я, вспоминая операцию под Воскресенском. — В смысле в зоне заражения? — Вы что, подумали, что мы туда своих людей посылали? — удивился конфедерат. — Зачем? — Несколько хеллфайеров с термобарическими боеголовками и все дела? Пуля взглянул на меня, улыбаясь. — Ясно, — кивнул я. — Что ж, разумно. — Давайте подытожим, — предложил Харрис. — Вы привезли лекарства. Мы вам очень благодарны, поэтому готовы помочь с разведкой предполагаемого объекта демов. При том, что это тоже входит в наши интересы. Предлагаю такой порядок. Для начала мы возвращаемся на аэродром со взводом охраны. Шериф проводит следственные действия, а мы организуем охрану вашего самолета. После чего можно выдвигаться на место, в район Вудмора. Сам городок, кстати, уцелел. По нашим данным, там вполне благонадежная община. Так что имеет смысл для начала поговорить с местными. «Разумный план», — согласился я. «Только давайте мы с напарником поедем первыми. А уж потом взвод охраны и все остальное...» «А, ну да, вы говорили!» — кивнул, улыбаясь конфедерат. «Нервный пилот!» «Не нервный!» — возразил я. «А исполнительный и ответственный!» В знак согласия Харрис поднял ладони. «Ночью мне казалось, что мы ехали дольше. Но на самом деле...» До аэродрома оказалось меньше часа езды. Мы ехали в пикапе шерифа. На нем очень кстати не было никакой специальной раскраски, а то Рубин мог бы занервничать. Я попросил остановить машину возле заброшенного терминала, чтобы дальше пойти пешком. Так было спокойнее. Мы ведь с пулей не знали боевых возможностей самолета. Не положено было. Но я не сомневался, что под его футуристическими формами скрывается парочка сюрпризов. Мы шли с шерифом. За нами, чуть позади, пуля. Чтобы Рубин не подумал, будто кто-то из местных нас взял в плен. Конечно, теоретически можно было связаться по рации и все обговорить, но мне совершенно не хотелось светить наши аппараты, учитывая то, что сказали местные насчет обитателей скалистых гор. Рубин встретил нас возле входа в ангар. Выглядел он на удивление свежим и отдохнувшим. Даже побрился. «Привет!» — сказал он, улыбаясь на английском, обращаясь к шерифу. «Вы, должно быть, представитель властей?» «Это Джеймс Джефферсон», — представил я. «Местный шериф». «Очень приятно», — пивнул Рубин, подходя ближе и протягивая руку. «Меня зовут Алексей. Можно просто Алекс». «Взаимно, Алекс!» — шериф пожал ему руку. Я заметил, как он разглядывает самолет. С удивлением и даже какой-то опаской. «Значит, ты и есть тот, кто приручил эту красотку!» «Произнёс он. Я заметил, как у Рубина покраснели щеки. Теперь он точно оправдывал свой позывной». «Вроде того», — ответил он. «Впечатляет! Одна контора у нас в Денвере разрабатывала движки для похожего проекта. Но, похоже, недостаточно быстро». «Было бы интересно посмотреть», — дипломатично заметил Рубин. «Ну, сейчас-то смотреть там уже нечего», — вздохнул шериф. «Так, радиоактивное пепелище, как и во многих местах. «Для столицы штата не пожалели мощного заряда. Понятно почему». Повисла неловкая пауза. «Наша система ответного удара сработала автоматически», сказал Рубин спокойным и даже доброжелательным тоном. «Решение принимать было некому. Президентский борт оказался под ударом. Вы ведь в курсе?» Шериф от удивления даже челюсть приоткрыл. Ч «Чего?» переспросил он. «Ваш президент погиб?» «К сожалению, да». — кивнул Рубин. — В самом начале. То, что случилось в вашей стране — результат работы системы «Периметр». Вы его знаете как мертвая рука. К ее активации привела попытка обезоруживающего удара и гибель высшего военно-политического руководства страны. Так что не мы были агрессорами. И не мы причина этого всего. Насчет того, можем ли мы делиться такой информацией, у меня инструкции не было. Оставалось надеяться, что Рубин знает, что делает. Впрочем, как вести переговоры дальше? Тем более планировать какие-то союзнические действия против глобального заговора, если наша сторона не сообщит таких фундаментальных вещей. «А кто у вас сейчас президент? Кого привели к присяге?» — поинтересовался шериф. «У нас это немного не так работает», — ответил Рубин. «Исполнительную власть сейчас представляет военная администрация». В основном офицеры генштаба и руководители специальных служб. Военное положение в стране никто не отменял. Выборы планируется провести после стабилизации обстановки. Скорее всего тогда, когда новая столица будет отстроена. О как! Уже новую столицу строите? Ну, жизнь-то продолжается. Я улыбнулся и пожал плечами. А у вас где находятся центральные власти? По-прежнему в бункере? Шериф фыркнул. Вот еще! Наши по бункерам не сидели. Ну, за редкими исключениями, конечно. У нас тоже хватает богатых людей. Но то были частные бункеры, а не федеральные, которых сонных Джо успел понастроить. Столицей конфедерации является город Ричмонд. Он, кстати, уцелел. Что, наверное, не удивительно, ничего военного там не было. Правда, пришлось повоевать за нашу столицу. В городе было дофига ниггеров. Рубин посмотрел на меня, улыбнувшись, потом спросил. «Значит, теперь слово «нигер» у вас не считается ругательным?» «Еще как считается! Не все черные нигеры, только те, которые на стороне демов воюют», — объяснил шериф. «Ясно?» — кивнул Рубин. «Ну что, я вызываю ребят и займемся делом?» Шериф посмотрел на меня. «Они выделяют охрану, целый взвод», — объяснил я, — «для самолета, так что ты можешь с нами пойти». Рубин заколебался. Ему явно не хотелось оставлять технику на попечение чужаков. «Честно говоря, был рад, когда все пошло не по плану», — сказал он. Я видел, что он хотел что-то добавить еще, но мешало присутствие чужака. Можно было, конечно, перейти на русский, но это было бы невежливо по отношению к хозяевам, могло породить лишние подозрения, да и вообще не давало никакой гарантии. Тот же шериф вполне мог владеть русским. Мы ведь не спрашивали напрямую. А о том, что в городе есть немало русскоязычных жителей, мы узнали еще вчера. Нам с тобой будет легче, заметил Пуля. Понимаю, кивнул Рубин. Да и выбора нет. Иду, конечно. Шериф глядел на нас выжидательно. Вызывай своих людей, сказал я. Пускай осмотрятся. Строго говоря, они не мои, они Конфедерации! заметил шериф. Он достал рацию и произнес условную фразу. Дождавшись ответа, он кивнул и повторил. — Займемся делом? — У них люди пропадали, — сказал я Рубину. — Мы, кажется, знаем, куда. Мы с шерифом пошли в сторону выгородки в дальнем конце ангара. Пуля остался с Рубином. Я слышал, как они перешли на русский, когда мы отдалились, но слов разобрать не мог. — Проклятые демы! — неожиданно заявил шериф, глядя себе под ноги. — Да уж, — согласился я. — Знаешь, что плохо? — спросил он. И тут же сам ответил, а вот что, когда шарахнуло, многие, и я в том числе, решили, что все, конец. А нет, это дерьмо продолжается, и заканчиваться не собирается пока. Чтобы вычистить все их крысиные норы, ни один год уйдет. Вам-то проще, у вас КГБ есть, а вот у нас, блин, восстановление демократии. В нормальном смысле этого слова, а не в демовском. «Я слышал, ФБР и разные секретные службы с тоже не то, чтобы особо церемониться», – заметил я. «Ассанж не дал бы соврать. Помните еще такого?» «Да как же не помнить? Только все эти дела прогнили насквозь. Демом продались!» – шериф вздохнул. «Если бы все нормально хоть на уровне федеральных служб было, чтобы правила сохранялись, то другое дело было бы». Ты ведь в курсе, что по результатам выборов до самого большого баха тяжбы были. Гражданская в любом случае началась бы. Счет на неделю шел. За разговором мы дошли до выгородки. Я достал фонарик и подсветил шефу дорогу. Увидев открывшуюся внутри картину, он присвистнул, после чего достал резиновые перчатки, натянул их и пошел собирать доказательства. Когда мы вернулись, возле Рубина и Пули стояли три незнакомых парня в камуфляже. Прибыло обещанное шерифом подкрепление. «Уже познакомились?» – спросил я, когда подошел ближе. «А то как же!» – улыбнулся Рубин. «У меня даже автограф попросили!» Один из дружинников смущенно опустил взгляд. «Там работа еще на пару часов!» – сказал шериф. «Так что вы езжайте в город!» «Мартин расскажет, что там с организацией экспедиции в Вудмур. «Принято!» Кивнул я. Перед тем, как мы вышли из ангара, Рубин подошел к машине и потрогал ее обшивку. Мне показалось, что он говорил с ней о чем-то. Рубин первым почуял опасность. Мы даже не успели доехать до терминала, когда он крикнул. Стоп всем! На 12! Нападение! Водитель, парень лет 25, с удивлением посмотрел на пассажира, но остановился. Я внимательно поглядел в указанную Рубином сторону, но не заметил ничего подозрительного. «Уже хотел было спросить, ты уверен?» Но тут огненный росчерк с утробным ревом пронзил прохладный осенний воздух. Бахнуло возле стенки ангара. Я заметил, что Рубин откинулся в своем кресле и закрыл глаза. Ребята же выбежали из машин и, грамотно рассредоточившись, заняли позиции для стрельбы на земле, используя естественные неровности рельефа. Я остался на месте. Не мог бросить товарища. До нас долетел звук запустившихся реактивных движков. Самолет величественно выкатывался из ангара. Вовремя! Следующий залп накрыл сооружение, заставив его сложиться в клубах огня и дыма. Самолет набирал скорость, видимо, готовясь взлететь. Я осторожно достал пистолет, боясь случайно побеспокоить рубина. Приготовился отстреливаться. Еще две ракеты были направлены в самолет. Судя по скорости и траектории, Это были знаменитые джавелины или что-то подобное. Через несколько мгновений оба снаряда разорвались в воздухе. Видимо, самолет обладал отличной системой защиты. После короткого пробега крылатая машина оказалась в воздухе. И ровно в тот же момент я разглядел нападавших. Их было много. Пожалуй, даже очень много. С неполным взводом, который был в нашем распоряжении, и без тяжелого оружия. Нечего было и думать с ними справиться. И как они смогли такой толпой, еще и с техникой, подобраться так близко? Впрочем, времени гадать не было совершенно. Единственный шанс – занять оборону вокруг терминала и ждать подкрепления. Есть шанс продержаться достаточно долго. Я не сомневался, что самолет тут же рванет ввысь, чтобы вернуться на родину в автоматическом режиме. Но не тут-то было. Сделав крутой вираж, машина развернулась. У нее под брюхом что-то вспыхнуло, и в воздухе оказалось сразу четыре ракеты, нацеленные в самую гущу нападавших. Самолет начал следующий маневр, уходя от возможного зенитного огня, но слишком поздно. Я насчитал не меньше десяти ракет ПЗРК, нацеленных на него. Пошел отстрел тепловых ловушек. Другие системы обороны тоже были задействованы. В какой-то момент мне даже показалось, что машина уцелеет, но потом две ракеты взорвались почти одновременно и обе возле движков. Какое-то время орбитальный самолет еще продолжал набор высоты по инерции. Я даже подумал о безумной надежде на продвинутые системы пожаротушения на борту. А в следующий момент аппарат взорвался, раскидывая огненные ошметки на сотни метров вокруг.